«Они мертвы, их больше нет, и я больше, никакая не жрица». Мужчина стоял и слушал, не снимая свои руки с ее, чуть склонив голову. В лице его и взгляде вновь засквозила, засквозила была энергия. Хотя шрамы на лице были по-прежнему серыми от пыли, пыль покрывала его одежду и волосы. «Я прошла мимо нее в лабиринт, от ее фонаря больше не было теней».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 Гес, дающая стойкость и так далее. Но утраченная руна соединяла людей и землю. Это была знаменитая связующая руна – знак мира. Ни один король не может править своей страной хорошо, если правит не под этим знаком. Никто не знает, как пишется эта руна. И после того, как она была утрачена, в Хавнаре больше не, разда... не рождались великие правители. Там были благородные принцы, были тираны и много споров и войн, в которых участвовали все острова Земноморья. Ну и, конечно, наиболее мудрые справители и магов архипелага всегда хотели вернуть кольцо Б и восстановить утраченную руну, но в конце концов сдались и перестали посылать людей на поиски кольца, потому что ни один из них так и не смог добыть его вторую половину из гробницы Туана. Первая же, которую Б некогда отдал какому-то каргатскому королю, была неизвестно где, и так много веков назад было решено, что всякие поиски кольца бессмысленны.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 Веленым мясом морских птиц, которых они сбивали камнями. Она боялась меня, но кормила. Потом, когда я оказывался, оказался не таким уж страшным, она понемножку привыкла и даже показала мне свое сокровище. У нее тоже было сокровище. маленькая детская платьица, все расшитое шелком и жемчугами. Платьице маленькой принцессы. Сама же старуха была одета в грубые тюлени шкуры.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 И все-таки попробовать стоит. Ты много знаешь, я многое умею. И у нас есть еще, он замолчал. У нас есть кольцо Б. Да, оно. Но я думал о другом, что между нами возникло. Можешь называть это доверием. Таково одно из слов истинной речи. Это величайший дар. Хоть каждый из нас поодиночке слаб, но обладая доверием, мы становимся сильнее, чем тьма».